54. Марина перебегает улицу. Пока Ноэль развернется, могут место перехватить. Горбатый Ситроен тормозит, Марина разводит руками. Опоздал старичок. Ноэль захлопывает дверцу. «Как говорят, если я нашел свободное место, тебе сегодня изменят. Эти ваши французские приметы что-то не сбываются. Сбудутся когда-нибудь». Они идут по улице Пьер-Чарон. Сейчас слева окажется обувной бутик. Ноэль прилипнет к стеклу, рассматривая дорогие ботинки. Как обычно. Потом ледюре, мороженое в высоких фужерах, разговоры об одном и том же. «Мне тут позвонил Кристоф, бывший клиент. Такая помесь твоего мужества и твоей подругой Аней. Как она умеет быть близко, но дистанцию держит вроде Дениса. Я рассказал ему про тебя, и он готов встретиться. Мой ровесник». «Ну, можно». У него двадцатилетняя подружка, но жена смотрит на это сквозь пальцы. А встречаемся с подружкой или с женой? Ты не поняла. Это тот мужчина, что тебе нужен? Да. Вот и такое услышала. Сжала губы. Да никуда я не денусь, что ты пугаешься. Но тебе же иного в постели надо, думаешь, не понимаю? Отвернулась. Ноэль обнял за плечи, стиснул... Шли по Елисейским. Это сбивало с толку. Его обычный мягкий взгляд, как будто он и вправду желал добра. А тебе, выходит, все равно? Мне не все равно. Но что такое любовь? Когда интересы другого важнее своих? У людей любовь проявляется в эгоистическом «не трогайте мое». А я даю тебе свободу и пытаюсь дать радость. Радостью для меня было бы, я тебя никому не отдам. Ты не вещь, чтобы тебя отдавать или нет. Как бы и прав, но почему ее рука, что держит его ладонь, как будто бы пуста? И от этой пустоты, и от его теплоты в глазах — тоска. Распахнул бледно-зеленую дверь с темными стеклами, подошли к стойке. Я заказывал столик на имя Ноэль. Ноэль, как праздник.